Глава девятая. Падающий лист ложится к корню. Части с двадцать девятой по тридцать вторую. Часть двадцать девятая. Лис. Хейдерис. Мой прекрасный рок, он отрезал мне рок. Аварус стенал и жаловался, как только что вылупившийся детёныш морокла. Да замолчи уже самовлюбленный тупица. «Скажи спасибо, что отделался только рогом. Если бы не я тебя порезали, бы на кусочки и поджарили». Я смахнула копоть с пылью и грустно посмотрела на обожжённые кончики волос. Небесная задница дорого мне за них заплатит. «Не преувеличивай, Лис. Твой жнец не такой уж сильный, как и небожитель». Алчность потирал оставшийся от роста крога, как будто надеялся на чудесное исцеление. «Шеол не сильный». «Смеёшься, что ли? Он даже в полсилы не сражался. Не смей недооценивать Верховного Жнеца!» Я дала подзатыльник Аварусу, и тот обиженно вскрикнул. «Но он не догадался, что ты давно знаешь о том, что папочка жив, и специально подсунул ему этот свиток». «Очень на это надеюсь. Ещё слишком рано предавать его доверие, а история со свитком пошла не по плану». «Я же хорошо постарался, правда?» Он округлил глаза и часто захлопал длинными ресницами, ожидая заслуженную похвалу. Сложно представить, что алчность, раскидывающаяся шарами из лавы и грозящейся оторвать всем головы на пограничных землях, и алчность, смотревшая на меня сейчас преданными глазами, один и тот же смертный грех. Из всех, кто был на пограничных землях, Только я понимала, что Аварус устроил грандиозное зрелище. Но не пытался никого убить. Он сдерживал свою силу, разыгрывая представление перед нами. А раз шел, отрубил ему рог, значит, поверил в наш обман. И это не могло не успокаивать. С притворно недовольным вздохом я подошла к нему и погладила мягкие вьющиеся волосы. «Хороший мальчик, ты справился и все поверили?» Тебе обязательно будет ждать награда. Мой взгляд скользнул по корчащейся на земле туши. С твоим питомцем всё нормально? С Сурой? Довольный похвалой, Аварус задумчиво почесал затылок. А что с ней будет? Пока я жив, она тоже будет существовать. Через пару часов отрастит себе новые щупальца и залечит раны. В ней же часть меня... «Фу, даже знать не хочу, что ты в неё поместил». Меня передёрнуло от одной мысли о балчности, отрезающем от себя кусок плоти и из него чудовище. «Где гнев?» Звеня цепями, Аварус застегнул единственную пуговицу на животе и тоскливо посмотрел в сторону высоких шпилей башен, едва виднеющихся за туманом. «После побега сестрёнки Похоти папочка разозлился». Возможно, Нирос уже у него на перевоспитании. «Проклятие!» Я прикусила ноготь. Отец умел наставлять своих детей на истинный путь, а точнее, ломать их и потом выплёвывать заново. «Что будем делать?» Алчность обеспокоенно крутил головой, проверяя, не появился ли рядом ещё кто-то. «А что остальные грехи?» А сиди и плевать на происходящее. Голосы перебей, находятся у папочки. А зависть мне не удалось его найти. Развёл руками Аварус и сокрушённо покачал головой. Бесполезный тупица. Я же тебе сказала найти всех. А ты чем здесь занимался? Столько времени и сил ушло на подготовку, а он не мог даже собрать весь третий ранг. Не злись на меня. И ни идеи действительно нет в Хейдересе. Говорят, что он стащил печать у князя Одора и скрылся в одном из бесплатных городов. «Зависть украл печать у самого Одора? Чуть не закричала я, не веря услышанному. Князя тьмы Одора Мортона невозможно было обмануть, а тем более что-то украсть. А раз такое произошло, значит, с Мортоном имело смысл поговорить и выяснить, на чьей он стороне. Что дальше, Лис? Все в Хайдарасе уже знают о нашем возвращении. Для начала идём к Мортону, а потом посмотрим. Призыва от владыки не последовало, значит, я не обязана к нему являться сию минуту. У девушки могут быть свои дела, а ты последуешь за мной. Никуда не годный грех. Алчность открыл рот, пытаясь возмутиться, но быстро сник и потер отрубленный рог. Несмотря на его показную глуповатость, он мыслил непривычно для смертного греха. И этим значительно отличался от многих. Аварус обладал силой, превышающей способности похоти. А благодаря дару владыки мог пользоваться магией лавы Хейдереса. Неожиданный союзник в его лице лучше, чем враг. Хайдерисе царила вечная тьма, пронизанная демоническим пламенем и холодным опустошающим светом луны. Где-то вдалеке раздавались тоны чудовищ, наполняющие воздух угрозой и безысходностью. Мир демонов был словно вырван из человеческих кошмарных сновидений. Огненные реки текли сквозь пустынные каньоны, испуская серые клубы дыма, которые поднимались в небо, напоминая извивающихся призрачных змей. Горы, искажённые временем, тянулись ввысь, подобно острым зубам чудовища, готового поглотить всё в своей бездонной пасти. Демоны, оставшиеся в Хейдересе, выглядели обезображенным подобием тех, кто жил в предрассветном городе. Их глаза жадно светились угольками, а кожу часто покрывали струпья или демонические печати. Они старались двигаться бесшумно и не привлекать к себе лишнего внимания. Но от их присутствия в душу заползали холод и тревога. Я поежилась от окружающих звуков, успев за сотни лет отвыкнуть от них. Скрипы крыльев, шелест плащей и вечно шепчущие голоса преследовали на каждом шагу, доводя до сумасшествия. Ветер разносил плач и стоны душ, бьющихся в бесконечной агонии. Хейдерес состоял из безнадежности. Каждый шаг полнился опасностью. а взгляду открывалась бездна ужаса. Здесь даже время текло мучительно медленно. «Дом». Для кого-то это слово было связано с самыми светлыми и тёплыми воспоминаниями. У людей оно часто вызывало нотки светлой грусти по ароматам выпечки или дразнящему солнечному лучу, пробирающемуся по подушке к лицу. Их рассказы полнились светлыми и добрыми чувствами. На другую чашу весов ложились прожитые жизни, несущие в себе крики, вонь от протухшей еды и чувство вечного голода. Такие люди ненавидели дом. Сейчас я их понимала. Ни мягких и пушистых зверюшек, ни приятного солнышка, ни вкусной выпивки и блюд. И как прикажете развлекаться? Для меня Хайдерес был невыносимым местом, из которого хотелось сбежать. Почему все должны испытывать муки? Почему мы питаемся только страданиями душ? Ведь они могут дать нам намного больше, если окрепнут и расцветут. В одном я могла согласиться с небесными задницами. Чем душа сильнее, тем ярче она сияет и привлекательнее становится. Но никого не волнуют такие мелочи. Под ногами расстилалась позабытая каменная дорога с расщелинами, в которых виднелась лава. Мертвецкий свет продолжал раздражающе бить в глаза, вытягивая всю радость и желание жить. Ещё одна причина, по которой демоны так рьяно пытались захватить мир людей и небожителей — солнце. Мы тоже хотели солнца и сочной зелёной травы вместо болотистых зарослей. Но беречь это нас никто не учил. И даже если демоны поработят все миры, то быстро их уничтожат, как паразиты, ничего не умеющие создавать сами. В надежде понять, почему Экнориан процветал, некоторые притаскивали сюда животных и растения, но они гибли, не протянув и дня. Люди же, подобные домашним зверушкам, посаженным на цепь, чахли в Хейдересе, становясь послушными рабами. Не теми строптивыми и яркими огоньками, какими были у себя дома, а равнодушными тряпками. Потом князья Тьмы удивлялись и жаловались, что пропитание заканчивается слишком быстро, а люди — никчёмные создания. Тупоголовые слепые отродья Тикона. «А ты уверена, что князь Одер примет нас?» Алчность неуверенно дёргал цепь на шее, раздражающую звеня монетками. «Задушишься!» Буркнула я, не удержавшись. Явно переобщалась с ворчливым шоулом. Тебя нет, а от моего визита он отказаться не сможет. Аварос продолжил поправлять волосы от ворота наряда, даже попытался натянуть тесные штаны повыше, чтобы скрыть пупок. «Перестань дёргаться!» «Мы идём к князю тьмы!» Он, наконец, скрестил руки на груди. «Как мне не волноваться! Знаешь, что делает Одер с теми, кто проникает на его территорию?» Подвешивает за ноги и пускает кровь. «Откуда ты знаешь?» Алчность споткнулся о расщелину и остановился, ошарашенно уставившись на меня. Эта выдумка была придумана нами много веков назад, когда Хейдерес представлял собой более оживленное место. И среди низших демонов ходило развлечение — пробраться в замок князя Тьмы. Почему-то выбор всегда падал на Мортона. Ему надоело отлавливать мелких хулиганов, и чтобы проучить их, он оставил открытым подвал, в котором с потолка свисали обескровленные тела демонов, а под ними росли кровавые цветы Диасы. После такого набеги на замок прекратились. Распространился слух о безжалостном кровопускателе князе Одере. Стоит ли упоминать, что никаких трупов не существовало? Мортон не любил пачкаться в крови, но мастерски владел иллюзиями. «Скажем, я помню его слишком хорошо, чтобы знать о маленьких шалостях», подмигнула я мгновенно побледневшему Аварусу. Мы дошли до темного леса, где среди зарослей мертвых деревьев и камней, покрытых лишайником, возвышался замок Флетус. Живое олицетворение самой мрачной фантазии людей. Он был подобен стражу, охраняющему свои владения. Его высокие башни, точенные до совершенства, пронзали небо, пытаясь прорвать беспросветную мглу. Чем ближе был замок, тем заметнее становились серые каменные стены, покрытые трещинами и пятнами плесени. Величественные арки и окна, вырезанные в стиле кнарианских художников прошлого, были украшены зловещими гравюрами. Они чуть мерцали в холодном свете, выдавая наложенную на них иллюзию. Сквозь искажённые стекла проникал лишь слабый свет, создавая игру теней и отражений на полу из чёрного мрамора. Наши шаги гулко отдавались эхом, словно всё здесь давно вымерло. Занавеси из тёмных тяжёлых тканей, стерзанных временем, покачивались на ветру, создавая ощущение размеренного дыхания самого замка. Скрипучие двери, увешанные железными оковами, раскрылись перед нами, пропуская внутрь просторного коридора с высокими потолками. Запах сырости и плесени пропитывал каждый уголок и осморщило нос, подавив в себе желание закрыть его рукой. Алчность пригнулся и фыркнул, но под моим укоризненным взглядом расправил плечи, надевая маску невозмутимости. Мы находились в замке Флетус, принадлежащему одному из самых могущественных князей тьмы — Одеру Мортону.